В соседнем Кроссене англичане и французы имели право на переписку с родными. Их правительство заваливали пленных посылками с калорийной пищей. Слали теплую одежду и новую обувь. Наконец немцы не лупцевали их. Все беды обрушивались именно на нас, на русских, а из Петербурга мы крошки хлеба не видели. Крестки да иконки, что привезла царя Самсонова, вот и вся помощь. Благодарного отечества Скоро немецкий комендант, любитель русских песен, запретил нам собираться группами. Обеседовать меж собою мы должны были очень тихо, почти шепотом. Зато маршируя до нужника, распевать мы были обязаны как можно громче. «Дуня, Дуня, Дуня, я, Дуня, ягодка моя!» В бараках слышались возмущенные голоса. «Всех их в такую-то патоку с медом!» Вот расписывали у нас в газетах, будто кайзер, да наш Николашка, друзья такие, что их, как собак, водою не разольешь. Если они, шкуродеры, меж собой разлаялись, так пущай бы на кулаках дрались, а мы что, за них страдать должны? Шопана горела эвтополитика, нам с ихней политикой, кроме вшей, никаких прибытков. Наказания сделались изощреннее. военнопленных подвешивали на столбе, так что они едва могли касаться земли пальцами ног и эту пытку. Люди выдерживали не долей двух часов, потом начинали орать. Епимак, гадючий, на удивление палачам, провисел в таком положении с утра до вечера, но сознание не потеряло, а в барак он приполз на четвереньках. Я помог ему взгромоздиться на нары и шепнул, — Долго не протянем, надо выкручиваться. Может, пожар устроить. Спалить все к чертям собачьим. Это не выход. Сейчас хоть крыша над головой. Поесть бы. Зябко поежился вахмистр. А где я тебе возьму? Лежи. Поначалу немцы не принуждали нас к труду на благо своего рейха. Но острая нехватка рабочей силы, пропадавшая в окопах, заставила их обратиться к нашей помощи. Принуждений, впрочем, не было. На работы вне лагеря брали лишь тех, кто добровольно желал корчевать пни в лесах, мастить дороги или обслуживать коровники на фермах помещиков. Совсем неожиданно комендант лагеря объявил, что требуется чернорабочие в отъезд, но с обязательным знанием немецкого языка. Таковым будет выдано чистое белье, оденем в приличные костюмы, купим билеты на поезд, а за труд станете получать деньги, кто согласен, два шага вперед. — А где предстоит работать? — спросил я. — На заводах в Эссоне. Люди молчали. Одни не владели немецким языком, другие не верили соблазнам коменданта, третьи — Из патриотических убеждений не желали, чтобы их труд использовали враги. — Ну, — епимах, — сказал я, — два шага вперед. Парш! Таких, как я, с Вахмистром набралось по лагерям немало. И всех нас, плохо или хорошо владевших немецким языком, рассадили по вагонам поезда, идущего на Дюссельдорф. К нам приставили только одного конвоира. который почему-то любил убеждать остальных пассажиров поезда. «Вы не пугайтесь! Я сам поначалу боялся, но это не преступники, а русские пленные, которых надо занять полезной работой, чтобы не поедали наш хлеб даром!» «Одни пассажиры уходили?»